Глава тринадцатая Через пару часов стинаний Порфирия я уже отчаянно клевала носом. Леший и Виля крутились возле несчастного парня, который никак не мог осознать и принять, что он мертв. Его даже больше расстраивало не то, что он теперь призрак, а то, что он не успел на свадьбу со своей люмпочкой. «Да как же там моя люмпочка ненаглядная сейчас!» Ныл юноша без перерыва. Может, я ее все-таки найду? Найдешь, парень, найдешь! Только вот сначала надо отсюда выйти. Вериней покосился на меня, а Филя фыркнул и отвернулся. Я прекрасно понимала, что дело серьезное и надо помочь, но как? Я понятия не имела. Еще неизвестно, чем обернется открытый магический поток в подвале. «А может, все же я найду люмпочку, и мы сможем быть снова вместе?» Подскочил к лешему Порфирий. И такая надежда вспыхнула в его ярко-голубых глазах, что у меня бы язык не повернулся сказать ему правду. «Ты же умер, а это навсегда!» ответил Вереней и похоронил все надежды Порфирия вместо меня. Медленно погасли глаза несостоявшегося жениха а лицо стало каменным. «И к тому же, ты не знаешь, когда это произошло?» — покачал головой старик. «Что именно произошло?» — нахмурил брови юноша. «Ну, умер ты когда?» Леший ткнул в грудь парня указательным пальцем. «Может, уже сто лет назад, и люмпочка твоя?» Я быстро перебила бестактного лешего. Парфирий, надо сначала выяснить, как вы с Веренеем можете отсюда выйти, а потом ты обязательно найдешь свою люмпочку». «Правда?» Глаза парня снова засияли надеждой, будто отступила надвигающаяся гроза и выглянуло яркое солнце. «Судя по покрою твоего костюма, он не старый. То есть ты... М -м, ушел недавно?» Осматривая его внешний вид, заключила я. «А ты помнишь, как ты умер, парень?» — задал вопрос Вереней. Порфирий задумчиво прошелся рукой по рыжей в сколокоченной шевелюре, а потом подавленно произнес. «Нет, совсем не помню. Помню, как собирался на свадебную церемонию, счастливые лица моих родителей и друзей, а потом темнота и все, очнулся у вас в подвале». «А ты жил в столице?» — поинтересовалась я. Да, в Глоберге, работал садовником в королевском парке и здесь же познакомился с моей милой Люмпочкой. Интересно, как же тебя так угораздило в день своей же свадьбы умереть? покачал головой Леший. Я должен ее увидеть, простонал парень и спрятал лицо в ладонях, сгорбившись, как старик. Марика, строго произнес Виля. «Что хочешь, делай, но найди способ вызволить из этого дома Веринея и Порфирия!» «Да я...» — начала было говорить, что понятия не имею, как это сделать, но кот меня перебил. «Она вам поможет, не переживайте!» — заверил их фамильяр, бросив на меня суровый взгляд. Захотелось стукнуть его тапкой по голове, чтобы не раздавал напрасных обещаний. «Утром...» «Я обещаю подумать об этом утром», — зевнув, сказала я. «Иди, спи, тебе через пару часов уже на работу собираться», — разрешил мне Виля. Я посмотрела в окно, где занимался ранний рассвет. На горизонте небо окрасилось в лиловый, потушив звезды. Лишь яркий отблеск желтой луны напоминал, что ночь еще не полностью сдала свои права. Эх, как же помочь беднягам-призракам? С этой мыслью я заснула и с ней же проснулась. Надо что-то срочно решить сегодня, иначе меня домой просто не пустят. Умывшись холодной водой, я выпила настойку бодрости, что должна придать сил и энергии на весь день. Я надела платье цвета восхода солнца, оно очень подходило к моей внешности, и волосы казались ярче спелой вишни. Округлый вырез подчеркивал тонкую шею и ключицы, талию обхватила шелковая лента грушевого оттенка, повязанная бантом. Из украшений я выбрала аккуратные серьги с речным жемчугом и такой же браслетик на руку. Белый перламутр красиво оттенял белизну моей кожи. «На завтрак я планировала выпить очень крепкий кофе. Надеюсь, в сочетании с настойкой бодрости это не даст мне заснуть на работе, и может даже случиться озарение, как решить проблему с призраками, запертыми у меня в доме. Странные у меня оказались личности. Дух Лешего, который сам дух. И отчаянный парень, который хотел жениться, даже несмотря на то, что умер». Спускаясь по лестнице, я услышала голос Парфирия. Ну давай, попробуй еще. Ну как я это сделаю-то? У меня же лапки! воскликнул Вилли. Всем доброе утро! Я улыбнулась многочисленным обитателям моего дома. Эх, а я так мечтала жить одна! Добрая, красавица! Леша и расплылся в щербатой улыбке. Он летал вокруг моего цветка в горшке и внимательно его разглядывал. «Плохо тебя поливают!» Это он сказал уже растению и сокрушенно помотал головой. «Ты что так долго спала?» — недовольно спросил фамильяр. От возмущения я чуть не уронила чайник с водой, который хотела поставить на плиту. «Я спала всего два часа. Два!» — возмущалась я. «Сейчас есть дела поважнее сна!» «Решить проблему наших призраков!» – озвучил насущный вопрос Вилли. «Решу сегодня!» – буркнула я и активировала артефакт нагрева воды. Марика, я хочу нарисовать портрет моей люмпочки и развесить его по всему городу, чтобы она нашлась!» – подлетел ко мне несчастный рыжий жених. «А ваш кот отказывается мне помогать!» «Да чем я тебе нарисую-то его?» Возмутился Виля и нервно дернул хвостом. «Зубами мог!» – нахмурившись, произнес Порфирий. «А вы можете помочь нарисовать мою люмпочку, уважаемая ведьма?» Обратился юноша уже ко мне, и такая надежда горела в его глазах, что я взяла и выпалила. «Не надо рисовать никого. Я решу проблему в ближайшее время, и вы сами найдете свою ненаглядную». «Правда?» Заулыбался во все тридцать два зуба Порфирий, а леший мечтательно молвил. «Домой, в лес родной, к милке моей!» Да, я твердо кивнула, пытаясь сама себя убедить, а Виля посмотрел на меня, прищурившись. Выпив кофе и съев пару бутербродов с сыром и ветчиной, я убежала на работу, не забыв под строгим взором Вилли наложить ему полные тарелки сосисок, сметаны и налить миску молока. Явившись на работу, я прежде всего зашла в кабинет начальства. Верховного мага еще не было на работе. Я открыла окно, чтобы проветрить помещение, и в комнату ворвался сладкий аромат весны и звуки города. Стук колес по мостовой, громкое пение птиц и отдаленные голоса людей. Проходя мимо стола Гордона, я увидела на стопке папок интересный предмет серебристый прямоугольник размером со спичечный коробок. Он неожиданно сверкнул так быстро, словно юркая рыбка мелькнула в чистой воде горной реки. Я удивленно заморгала, и руки сами потянулись к диковинной штуковине. Хм! Я покрутила в руках явно магический предмет, прохладный на ощупь, погладила его, еще раз повертела... Вдруг эта штука вспыхнула ярким белым светом, вытянулась в длину и словно змея в один миг захватила в металлические оковы мое запястье. Я испуганно ахнула, сделала шаг назад и вытянула вперед кисть, опасливо на нее посмотрев. Первая мысль, что пришла мне в голову, «А вдруг он сейчас взорвётся и оторвет мне руку?» Я запаниковала и попыталась снять браслет. «Не тут-то было. Сидел, как влитой. Дура! Какая же я дура! И зачем я его только трогала? Да как же снять-то эту заразу?» «Гордон, ты же меня знаешь! Я хороший и надежный специалист, и поэтому на встречу с представителями Министерства магии Виспума должна поехать я!» Голоса раздались в приемной, и я замерла, почувствовав себя вором, который тайно прокрался в кабинет. Взгляд заметался по комнате, пытаясь найти место, куда можно спрятаться. Внезапно пришло осознание «А почему я боюсь-то? Я же секретарь Верховного Мага и имею право тут находиться. Даже без его присутствия». Эта мысль приободрила, и я, выпрямив спину, сделала невозмутимое лицо и спрятала руку с заклятым браслетом за спину. «Сейла, ты остаешься здесь, в столице. Ты знаешь, какая сейчас напряженная ситуация. Нужно всем быть на чеку», — ответил Гордон и открыл дверь в кабинет. Я нацепила приветливую улыбку и громко выпалила. «Доброе утро, мистер Андерли!» На секунду начальник застыл, а потом ответил, кивнув мне, «Доброе, марика". Сегодня на нем был сюртук гранитно-серого цвета с белой вышивкой и отделкой крупными пуговицами. Сейла, вошедшая следом и увидевшая меня, скривила лицо так, словно съела что-то очень кислое». На ней были черные кожаные брюки, обтягивающие длинные ноги, желтая рубашка с пышными рукавами и широкий кожаный пояс, подчеркивавший тонкую талию. Это ее ты с собой берешь! вздернула девушка тонкую бровь. Гордон резко обернулся к ней и строго произнес Сейла, иди работай, я беру с собой того, кого сочту нужным. Она хмыкнула и вышла из кабинета. Марика, возьми эти документы и передай их начальнику отдела финансов». Гордон взял папку со стола и протянул мне. «Хорошо, мистер Андерли. Я потянулась за бумагами, но мне их не отдали. Мужчина уперся взглядом в браслет на моей руке, который делал вид, будто там всегда и находился. Гадство!» «Ну все, теперь Верховный Маг обвинит меня в воровстве». «О, небеса! Да как же я буду? Без дома, без лицензии ведьмы!» Я понуро опустила голову и пробормотала. «Мистер Андерли, простите меня, я хотела положить вам документы на стол, а он сам, и вот...» Я протянула руку. Гордон взял меня за запястье и мягко произнес: «Ничего страшного, Марика! Правда?» Я заглянула в его глаза с облегчением. Верховный маг стоял так близко, что я почувствовала аромат его парфюма, свежий и мятежный одновременно, словно упрямая шлюпка упорно плыла по бушующему океану. Мужчина улыбнулся, и мне показалось, что в его глазах зажглись яркие звездочки. Внутри все задрожало, и в венах словно потек мед, сладкий и тягучий. «Это новая разработка артефакторов нашего маг-контроля». Гордон прикоснулся к намертво сидевшему на моем запястье браслету и что-то нажал. Артефакт вспыхнул красным. «Ой, что это?» Испугалась я и дернулась. «Это определитель уровня магии и ее потенциала. Помогает узнать круг мага, даже если тот наложил завесу сокрытия». «А как он работает?» Заворожённо глядя на интересную вещицу, спросила я. На браслете вдруг замерцали точки, и проявилась цифра 3. «Это твой круг силы сейчас. А вот это...» Гордон нажал на другую комбинацию скрытых кнопок, и появились цифры. «Твой потенциал развития магического уровня». Там была цифра 7. Я не поверила своим глазам, Такого уровня не было ни у бабушки, ни у мамы. Может, у дальних предков был? Это же можно достичь таких высот. И я могу приблизиться к окружению самой верховной ведьмы. Вот Виля обрадуется. Это правда? Я могу стать ведьмой седьмого круга? Затаив дыхание, спросила верховного. Правда, Марика, у тебя действительно высокий потенциал. Лицо мага озарила мягкая улыбка, и я ощутила тепло его руки, когда Гордон погладил большим пальцем мое запястье. Мои щеки запылали, я закусила нижнюю губу, опустив взгляд. «А ты учишься где-то ведьмовскому искусству?» — спросил верховный маг, так и не отпустив мою руку из своей большой, теплой и сильной ладони. «Я готовлюсь сдать экзамен на пятый круг. Сама учусь по учебникам», — с гордостью ответила я. «А теперь и еще больше буду стараться. Это же пропуск в лучшее будущее. Мама и бабушка будут в восторге. Тебе надо обязательно учиться. Такой потенциал нужно раскрыть». Посмотрев мне прямо в глаза, серьезно произнес он. «Я буду стараться», — кивнула я. «Давай-ка это с тебя снимем». Гордон мягко потянул меня за руку, чтобы я подошла ближе. Нажал что-то, и браслет снова стал обычным прямоугольным. «А у вас какой магический уровень?» Задала я вопрос, совсем не подумав, что могу показаться бестактной. «С другой стороны, у магов и ведьм своя градация магической силы, и ее источники тоже отличаются, так что я не могла не поинтересоваться». У ведьм источник магии природный, врожденный, напитан воздухом, землей, водой, лесом. А маги, непонятно по каким причинам, могли родиться и у неодаренных магических родителей и сразу же с высоким уровнем силы. Только повышать свой круг ведьмы и уровень силы мага все равно придется через обучение. Маги не черпают силу от природы, она их внутренний запас, их резерв, с которым они рождаются. Но они тоже могут брать силу из меридианов энергии, что пронизывает мир, а некоторые места особенно сильно. «Десятый уровень», — ответил мужчина. «Ого, это очень высокий. У магов самый большой двенадцатый уровень. Им обладают архимаги, которых можно сосчитать по пальцам. А Гордон такой молодой, всего 25 лет и уже десятый уровень. А потенциал какой? Не унималась я. А вот это маленьким ведьмочкам знать не нужно. Мужчина легонько щелкнул меня по носу и подмигнул, а потом добавил уже серьезно. Марика, отнеси артефакт в хранилище». Гордон положил его в деревянную коробочку и протянул мне. «Хорошо, мистер Андерли». Осторожно взяла удивительную вещицу и поспешила выйти из кабинета. Стоило признаться самой себе. Меня сильно тянуло к Гордону, и я бы могла находиться рядом с ним вечно. Тепло и аромат его тела притягивали магнитом, глаза цвета мечты и моря манили смотреть в них и искать взаимный интерес. Хотелось ощутить его руки на себе, а губы притягивали, обещая сладкие поцелуи. Я все чаще ловила себя на том, что смотрю на Гордона непозволительно долго. Я боялась, очень боялась, что верховный маг посчитает меня влюбленной дурочкой и легкой добычей, одноразовым развлечением. А я не согласна на такое. Мне нужно все И навсегда.